Но гамбургский музык-директор вдруг отказался от любезного предложения. Тогда-то уже нельзя было обойтись без пробы нескольких желающих соискателей. Объявил о себе как о претенденте и гов-музыкант Кетонского двора. И все же сомнения не оставляли Себастьяна. Он ведь помнит арнштадтские годы, конфликты, консистории, в, в Лейпциге ему снова придется стать учителем. Не могла быть довольна намерен мужа юная Анна Магдалена. Она уже придворная певица Кетонского князя и получает немалое жалование, равные половине жалования мужа. Заботливая к детям, мать теха выбирала время, чтобы заниматься своим голосом. А Юаган Себастьян давал ей уроки игры, на клавесине. Стать женой церковного кантора — это расстаться со многим в жизни. Музицировать и петь Магдалине можно будет только в домашнем кругу. Придется оставить профессию артистки и потерять к тому же 200 талеров в год жалование придворной певицы — немалое подспорье для ее новой семьи. Но у Баха были убедительные доводы за. Почетно принять должность кунау. Лейпциг — музыкальный город, там ценят немецкую музыку корнями своими, уходящие во времена реформации. Подрастающим сыновьям можно дать университетское образование. Прошел век самоучек Бахов. Образование теперь необходимо и для музыкантов. В дни сомнений Себастьян получил известие из Гамбурга. Покинул свет на сотом году жизни Иоганн Адам Рейнкин. Ушли все его учителя. Покончено с колебаниями. В Лейпциге после отказа Телемана имя Баха включили число соискателей. Однако мнение складывалось в пользу капельмейстера из Дармштата. Христофа Граупнера. Он на два года моложе Баха. Этот искусный органист, воспитанник школы святого Фомы. На нем остановились в Лейпциге как на надежном кандидате. Баха в сравнении с покойным Кунау считали музыкантом среднего достоинства. Разобравшись в архивных документах, Альберт Швейцер дал объективное описание создавшейся обстановки и предвыборного обсуждения кандидатуры в Лейпциге и заключил его, не лишенный иронии, но, может быть, по-житейски справедливой фразой Нельзя же требовать от начальства, чтобы оно предчувствовало суждение будущих поколений. События развивались так. В ноябре Иоганн Себастьян едет в Лейпциг. Граупнер и он — главные претенденты. Неожиданно, к огорчению Совета, Граупнер сообщает, что власти Дармштадта не разрешили ему покинуть должность. Вынужденный отказ соперника сразу открыл дорогу Иоганну Себастьяну, хотя пробовали свои силы другие соискатели. Испытание киотонского музыканта назначили на 7 февраля 1723 года. Бах пишет к этому событию к кантату, и взял он с собой 12 учеников. 22-я. Филипп Шпита полагает, что в этом конкурсном произведении Бах приспосабливался к музыкальному вкусу своих слушателей, потому что лейпцигцы привыкли к веселой музыке и нежным мягким мелодиям кунау. Откликов на избрание Баха Кантером Томас Кирхе было несколько, не только в лейпцигской хронике, даже в далекой гамбургской газете. Затем должны были состояться торжественные церемонии по случаю избрания, но их отложили на послепасхальное время Себастьян воспользовался благосклонностью к себе и получил согласие исполнить перед Пасхой только-только законченные им страсти по Иоанну. Консервативные власти Лейпцига долгое время до Баха слышать не хотели о подобных увлечениях в духовной музыке.